Глава 25. Сейчас. План сжима не сработал. Гранд не злится на меня, только на брата. Но ведь это же логично. Моей вины нет. Погрузившись в работу, я даже смогла забыть о ту сцену, обещая себе, что больше не стану заставлять себя ходить на ужин к Джиму. Теперь у меня есть веская причина. Вот только изменит ли это хоть что-то? Он всё равно его брат, и мы будем связаны. За работой я даже забываю об Лэйке. В последние несколько дней я его не вижу, и это приносит покой. В голове больше нет сумятицы. Да и откуда ей взяться? Кажется, я уже всё расставила по местам и успокоилась. Мне гораздо спокойнее в душе, а это главное. Но мой душевный покой нарушает Ники. Я не помню, чтобы она часто мне звонила. Это было лишь по пустякам. Например, захватить по дороге к ним в магазине сыр или бутылку вина. Её звонок застаёт меня на выходе из офиса. Стоя на тротуаре, я смотрю на входящий вызов на экране телефона. Я отвечаю. Ники, привет. Привет, Лексия, спокойно произносит она. Что-то случилось? Нет, отвечает она. Ты не могла бы со мной встретиться? Я оставила детей с няней, так что свободно. Прямо сейчас? Не без удивления в голосе выпаливаю я. Да, мне нужно с тобой поговорить. Это срочно. Мы никогда не встречались за пределами их дома, тем более без братьев. Так что я больше чем удивлена и даже сбита с толку. О чём она хочет поговорить? Боже, надеюсь не о своём муже. Но если подумать, о чём ещё? Быть может, она узнала о том, что я давала ему деньги? Теперь у меня есть шанс узнать, что она думает на этот счёт. Хорошо, я уже освободилась. Где мы встретимся? Я буду ждать тебя на шестой улице в Риц. Увидимся там. Приехав в указанное место, я издаю мысленный стон. Во-первых, я вижу Никки не внутри кафе, где есть кондиционер, а снаружи, где естественного его нет. На улице июль, и даже приближение вечера не спасает ситуацию. Во-вторых, я вижу сидящую рядом с Никки Меддисон. Её идеально прямые медовые волосы спускаются по плечам вниз под дорогой блузкой без рукавов. Она выглядит безупречно в солнцезащитных очках. Глядя по сторонам, заметив меня, Никки убирает меню и внимательно следит за тем, как я подхожу к столику. Её усталый взгляд изучает меня с ног до головы. На мне блузка и бежевая юбка с высоким поясом, то есть то, что я обычно надеваю на работу. Я понимаю, что у Никки двое маленьких детей, но они так часто нанимают няню, что она могла бы найти время хоть немного привести себя в порядок. Я могу быть грубой и необъективной на этот счёт, только лишь по незнанию, но Никки действительно стоит привести себя в порядок. Она старше меня на 4 года. Её тёмные волосы в беспорядке, глаза усталые, хотя все вещи, что на ней, заметно дорогие. Что будешь пить? Сразу же интересуется она, когда я занимаю место за круглым столом между ней и Меддисон. Мне нужна просто холодная вода, обмахивая ладонью, отвечаю я. Медисон снимает очки и приветствует меня без тени улыбки. Никки подзывает официанта и делает заказ. Как твоя работа? беспочвенно интересуется она, когда официант уходит. Я улыбаюсь в ответ. Прекрасно, как малыши. Прекрасно. точно так же отвечает Никки. Их зовут Стэн и Тимми. Я вопросительно смотрю на неё. Я помню, как зовут племянника Гранта. Но тут возвращается официант и приносит наши напитки. Медисон смотрит на свои наручные часы. Мне нужно быть в зале через полтора часа. Ники вздыхает. Мне тоже нужно, мне тоже нужно заняться собой. Я тебе предлагала своего инструктора тысячу раз, качает головой Медисон. Но Ники лишь отмахивается. Взглянув на меня, она замечает сумочку, лежащую у меня на коленях. Новая, я приподнимаю свою сумочку и качаю головой. Не совсем. Милая подходит к юбке. Louis Vuitton, озвучивает Мэдисон. Ну да, отвечаю я. Мне тоже нравится. Я могу себе позволить дорогие вещи, но не без помощи Гранта. И я это не скрываю. Он часто балует меня. С Лили подобные разговоры проходят легко, и даже с мамой, но с Ники и Медисон чувствуется напряжение. Я не понимаю, зачем Ники пригласила меня, хотя, возможно, я не должна быть такой грубой. Я выхожу замуж за брата её мужа. Так что быть может, она думает о будущем родстве, в отличие от Джима. С Джимом всё в порядке, решаюсь спросить я. В прошлый раз он вёл себя странно. Ники стискивает губы и откидывается на спинку стула. Странно, с иронией повторяет она. Знаешь, я рада, что ты сама завела этот разговор. Я напрягаюсь. Мне не нравится её тон. Какой разговор? Ники смотрит на меня, оскалившись. О моём муже? Не прикидывайся дурочкой. Стиснув ремешок сумочки, я стараюсь дышать глубже. и говорить спокойнее я хотела ему помочь ники начинает громко смеяться привлекая к себе внимание всех посетителей я удивлённо слежу за её реакцией совершенно сбитая с толку ники господи что с тобой недоумённо спрашивает медисон кажется она тоже удивлена такой реакцией но ники смотрит только на меня перестав смеяться Она принимается тыкать в меня пальцем. «Ты хотела помочь моему мужу, трахаясь с ним?» «Так?» Мэдисон, открыв рот, поворачивает голову. «Я не смотрю на нее, а только на Никки, задыхающуюся от гнева. Ты шутишь?» «Верно?» Сквозь зубы цыжу я. «Как вообще ей могло прийти подобное в голову?» «Шучу, конечно!» продолжает иронизировать Ники. Я нашла вашу переписку, посмотрела, сколько раз он тебе звонил. Чёрт, Олекса, а ты хорошо устроилась? Ты понятия не имеешь, о чём говоришь и сделала совершенно неправильные выводы. Я не говорю о деньгах. Хочу, чтобы это выплыло наружу другим образом и сделала из этой семейки полных идиотов. Ты что? издеваешься? Кулак Никки приземляется на стол, отчего мой стакан подпрыгивает. Медисон протягивает руку через стол и сжимает плечо Никки. Дорогая, успокойся. Ты в этом уверена? Может, тебе лучше поговорить со своим мужем? Медисон меня защищает или она просто старается быть объективной? В любом случае, мне сейчас не до этого. Конечно, уже спокойнее отвечает Ники. Первое, что я сделала, так это спросила у Джима. И знаешь, что он ответил? Она смотрит на меня. Он молчал. Не подтверждал, но и не отрицал. Сукин сын. Разве можно было что-то ожидать от него? Так он решил мне отомстить за то, что я не дала ему денег, которых у меня нет. Моё тело накрывает волной усталости. Я всегда себя чувствую опустошённой во время ссор и разборок. Закинув ремешок сумки на плечо, я медленно поднимаюсь из-за стола. Поговори со своим мужем ещё раз. Никки злобно смотрит на меня, надеясь, Грант тебя накажет, шлюшка. Мэдисон тоже смотрит на меня, и в её глазах я замечаю испуг. Но хоть её мне винить ни в чём. Я бросаю на Ники прощальный взгляд. Когда узнаешь правду, не обязательно просить у меня прощения. И с этими словами ухожу. Обида не проходит. Я не знаю, с кем мне поделиться с мамой или с Лили, но прежде всего мне нужно обсудить это с Грантом. Это просто невероятно. Джим скотина, и я только сейчас в этом полностью убедилась. Вернувшись домой, я хотела позвонить ему, но решила этого не делать. Что, если телефон у Никки? Нет, лучше не усугублять и без того идиотскую ситуацию. Я стою посреди тёмной гостиной и смотрю в окно. Дверь позади меня открывается, и я невольно вздрагиваю. Гранд появляется в дверях в расстёгнутом пиджаке. Ослабленный галстук болтается на шее. На его лице всё написано. Глаза красные, а светло-каштановые волосы всклокочены от того, как часто он проводит по ним рукой. Ты поговорил с ним? Грант снимает пиджак и бросает его на диван. Да. Это мерзлительно, заявляю я. Как он мог так поступить? Грант кивает головой, приближаясь ко мне. А как ты могла? Что? Я в ужасе отступаю. О чём ты? Мой брат не станет мне лгать. Станет? Он делал это уже тысячи раз и сделает ещё. Зачем ему это сейчас? Ты спрашиваешь меня? Не верь своим ушам, я хватаюсь за голову и начинаю ходить взад-вперёд по гостиной. Никки обвинила меня в том, чего на самом деле не было. Ты хоть представляешь, как я себя чувствую после этого? Что сказал тебе Джим? Он не отрицал, но потом сказал, что ты сама ему звонила. На глаза наворачиваются слёзы от этой наглой лжи. Но зачем? Зачем он это делает? Он лжёт. Это он мне звонил. Зачем? Гранд приближается ко мне. Мне нужна его поддержка, а не обвинения. Такое ощущение, что это происходит не со мной. Зачем? повышает голос Гранд. Чёрт возьми, Лекси, отвечай мне. Не смей на меня кричать. Но Гранд не реагирует. Он толкает меня к стене, и я врезаюсь в неё спиной, больно ударившись затылком. Ты трахалась с ним, трахалась с моим братом. Схватившись за затылок, я в ужасе смотрю на него. Вы все просто сумасшедшие. Больные Грант ударяет ладонью по стене рядом с моим лицом. «Ответь!» Он придавливает меня к стене, прижав свою ладонь к моему горлу. «Нет», — отвечаю я, пытаясь убрать его руку со своего горла. «Убери руки, Грант. Я не стану в июле носить водолазки. Пусть все видят, как ты со мной обращаешься». В его темных глазах вдруг появляется ясность. «Я не стану в июле носить водолазки. Убрав руку с моего горла, он тем не менее сжимает мою руку чуть выше локтя. "Почему он так говорит Лексе? Почему твою мать? Пусти! Ответь. Потому что я не дала ему денег", кричу ему прямо в лицо. "Спроси своего дорогого брата, сколько я ему давала денег на протяжении года. Он ни разу не вернул". Гранд Недоверчиво склоняет голову. О чём ты? О правде. Мой голос срывается. Почему ты мне не веришь? Я никогда тебе не изменяла. И если бы захотела, то сделала бы это уж точно не с твоим мерзким братом. Рыкнув, Грант сильно дёргает меня за руку, и я охаю от боли. А каких деньгах ты говоришь? Он вложился куда-то и прогорел. Я просто хотела ему помочь. потому что ему всегда были нужны незначительные суммы, а теперь понадобилось больше. Но у меня нет таких денег. И так он мне мстит. Ты знаешь его лучше меня. Ты же знаешь, что он лжёт. Просто не хочешь верить в это. Тебе проще втоптать в грязь меня, а потом извиняться цветами. Знаешь, я выдёргиваю руку и толкаю его в грудь. Если ты ещё хоть раз прикоснёшься ко мне, я посажу тебя. Я не шучу, Гранд. Я не игрушка. Я иду в свою спальню и слышу позади его слабый голос. "Лекси". Хлопнув дверью и прислонившись к ней спиной, я даю волю слезам.